Около двух дней Тарзан шел на север, но ничто не говорило о том, что здесь проходили беглецы. Вдруг он услышал трубный жалобный призыв, слабый и грустный. Звук повторился. Тарзан изменил направление, пойдя прямо на звук. Он понес все подобно ветру, так как что-то тревожило слона. По его голосу Тарзан предположил несчастье. Ноздри его уловили мерзкий запах дангогиены, и вскоре он услышал хохот этой твари сразу же после жалобного крика слона. Тантор-слон был давним другом Тарзана. Он не видел этого слона никогда в жизни, но это имя олицетворяло. Подойдя ближе, он увидел огромного черного слона, таких размеров, каких еще и не видывал. Тот провалился в специальную слоновую ловушку, из ямы торчала только спина. Около края ямы суетилась пара гиен, фыркая и хохоча, а над слоном парил гриф, чуявший скорую поживу. Тарзан, не обращая внимания на гиен, которые сразу же исчезли, подошел к беспомощному слону, на спине которого зияла страшная рана. Слон ослаб без пищи и воды. Тарзан заговорил со слоном на странном языке джунглей. Может быть, Тантер не понял ни слова, кто знает. Но, вероятно, в тоне Тарзана что-то сказала слону, что перед ним друг. Слон же нуждался не только в добром слове. Тарзан приволок ему огромную ветку, плоды которой благодарный зверь начал немедленно поедать. Тем временем Тарзан принялся руками и ножом рыть перед слоном землю. Слон начал помогать ему хоботом. Без его помощи Тарзану пришлось бы копать недели, но вдвоем они справились очень быстро. Похлопав слона по хоботу, Тарзан двинулся своей дорогой на север, а слон, постояв немного на месте, медленно пошел по тропе слонов на восток к ближайшему водоему. Шли дни. Стэнли Вуд уже извелся, ожидая вести от Тарзана, и настоял на том, чтобы Мувиро, предводитель в Азире, организовал поисковую партию для спасения Гонфалы мувира дал ему дюжину хорошо вооруженных своих воинов и вот отправился на поиски с единственной мыслью кто ищет тот всегда найдет для него эти поиски были просто концом бездействия попав в страну бантанга они узнали от старейшины что американцы были здесь неделю назад в следующей деревне Он узнал, что ее жители видели ганфалу золотоволосую и прекрасную, и что девушка была жива и здорова. А потом начались сильные дожди, и Стэнли Вуд сбился с пути. Глава 17. Пришельцы. Спайк и Тролл подошли к северному племени. Местные проводили их от одной деревни до другой. Им везло до тех пор, пока они не пришли в последнюю деревню. «Больше нет деревень», — сказал старейшина этой деревни. Ему не нравились эти белые, потому что отряд чернокожих, сопровождавший их, был маленьким и бедным. Кроме двух винтовок и прекрасной девушки, у них не было ничего и никого. Старейшина думал о черном султане, которому можно было бы хорошо продать эту девушку. Но тогда пришлось бы иметь дело с белыми мужчинами, не спускавшими с нее глаз. Спайк попытался объяснить, куда их нужно отвезти. Старейшина же сам хотел побыстрее избавиться от белых и сказал, «Я знаю долину, завтра вас туда отведут». — Думаю, хоть теперь-то нам повезет. Теперь уже недолго, — сказал Спайк. — Не думаю, что здесь вы будете в безопасности, — сказал Гонфала. — Тарзан и Стэнли скоро придут сюда. Уже совсем скоро. — Они никогда не найдут нас.